возная линия повесть можно ли сравнивать крупную мужскую ложь стратегическую архитектурную древнюю как слово каина с милым женским враньём в котором не усматривается никакого смысла умысла и даже корысти Вот царственная пара. Одиссей и Пенелопа. Царство, правда, не велико. Дворов 30, не крупная деревня. В загоне козы, а курах ни слова. Похоже, их ещё не одомашнили. Царица варит сыр и ткёт половики. Простите, покрывало. Правда, она из приличной семьи. Яя служит царём, двоюродная сестра та самая Елена, из-за которой разыгралась свиреписьь из древних воин. Кстати, Адисей тоже был в числе претендентов на руку Елены, но хитроумный взвесил про и контра и женился не на прекраснейшей из женщин, Не на суперзвезде с сомнительными нравственными устоями, а на хозяйственной пенелопе, которая до старости лет всех донимала своей демонстративной, уже тогда старомодной супружеской верностью. И это в то время, как он, славный хитроумными измышлениями по хитрости и коварству, способный конкурировать с богами, сама Афина Паллада так его тестует, делает вид, что возвращается домой. Десятилетиями он утюжит Средиземноморье, похищая священные реликвии, обольщая волшебниц, цариц и их служанок. Мифический ужец тех допотопных времён, когда колесо, весло и прялка уже были изобретены, а совесть ещё нет. В конце концов сами боги решают обставить его возвращение в Итаку. Так как существует опасение, что если ему не посодействовать, он вернётся в свою деревню самостоятельно, вопреки судьбе и тем самым посрамит олимпийцев. А наша стареющая простодушная обманщица распускает по ночам свою дневную работу. обесцвечивает слезами с молоду яркие глаза, прижимает к обвисшим, невостребованным грудям тонкие пальцы, с порченными артритом суставами, и гонит прочь женихов, которых давно уже занимает исключительно ее царское, хоть и не великое имущество, а вовсе не ее былые прелести. Глупое женское упрямство». Честно говоря, она и врать-то не умеет. Обман ее разоблачают, того и гляди, надругаются над приличной пожилой женщиной, отдав жены самому алчному из кобелей. В конце концов, Одиссей достиг всего, чего желал. Начинил собой человеческую культуру, как в свое время троянского коня. На следил во всех морях, разбрасывал своё семя по многим островам, ото всех уходил, чтобы в нужный час вернуться к царским обязанностям на милую родину. Он обманул всех, с кем сводила его судьба, кроме самой судьбы. В прекрасный осенний день причалил к берегу Итаки молодой герой в поисках покинувшего его отца и, обознавшись, родного попашу смертельно ранив, оставив между жизнью и смертью небольшой зазор для финального объяснения. Это один из вариантов мифа об Одиссее. Но, несмотря на предрешённую конечную неудачу, которой не могут избежать смертные, Одиссей остался героем тысячелетий, как великий лжец, авантюрист, Обалститель. Как он был искусен в выдумке обмана. Он просматривал наперёд чужие пути, мысли, чтобы обогнать, обойти, превозмочь, устроить ловушку, победить. Сама волшебница Церцея, а просто Волосивос. А кон фисен в память народов. как великий конструктор и архитектор умной лжи. Пенелопа же осталась ни с чем. Она все сидела со своей пряжей, многоразового использования пряла да распускала, и ложь ее, как и ее рукоделие, была пластична и уклончива. Несмотря на ее многолетние тщетные старания, она... не заняла столь значительного места, как её муж или двоюродная сестра. Какого-то специального женского качества в ральном она была лишена, а между тем женское враньё, в отличие от мужского, прагматического, предмет увлекательнейший женщины. Все делают иначе, по-другому, думают, чувствуют, страдают и лгут. Боже милостивые! Как они лгут! Речь идет, конечно, только о тех, кто, в отличие от Пенелопы, к этому одарен. Вскользь, невзначай, бесцельно, страстно, внезапно, из-под валь, непоследовательно, отчаян. совершенно беспричинно те кому это дано лгут от первых слов своих до последних и сколько обояния таланта невинности и дерзости творческого вдохновения и блеска расчёту корысти запланированной интриги здесь места нет только песня сказка загадка но загадка без отгадки женская ложь Такое же явление природы, как берёза, молоко или шмель. Каждая ложь имеет как и болезнь свою, этиологию. С наследственной предрасположенностью и без неё. Редкая, как рак сердца, и широко распространённая, как ветрянка. И такая, которая обладает чертами эпидемического заболевания. своего рода социальная ложь, который вдруг заболевают сразу почти все члены женского коллектива детского сада или парикмахерской или другой организации, где большинство сотрудников женщины. Итак, предлагается небольшое художественное исследование этой проблемы, не претендующее на полное или даже частичное её разрешение. Первое. Диана. Ребёнок был похож на ёжика, с жёсткими, ёжиком растущими тёмными волосиками, любопытным вытянутым носом, узеньким кончиком и забавными повадками существа самостоятельного, постоянно принюхивающегося и совершенно своей неприступностью для ласки.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 Давал ему возможность самому цепляться за пучки травы, подтягиваться, скользить вниз и снова подниматься на прямик к дому, минуя плавный поворот в шоссе, по которому ходили все нормальные курортники.